Что читать пиарщику и политическому консультанту. Сноска 42. Сноска 42. Текст «Что читать будущему пиарщику и политконсультанту» содержит ответ на вопрос, который постоянно задается мне на лекциях. Рекомендуйте, что читать. Вот рекомендую. Конец сноски. Несколько предварительных замечаний. Во-первых, данный список не рейтинг. Я ни коим образом не пытался отследить лучшие книги в этой отрасли знаний. Список составлен в алфавитном порядке и представляет из себя просто то, что у меня стоит на книжных полках. Вообще в моей библиотеке до д е с я т тысяч книг. Большинство из них не имеют отношения к ПР и а у и политическому консультированию. Но то, что более-менее имеет и попадалось мне на глаза, когда я составлял этот список, я включал. Возможно и даже обязательно я что-то упустил, возможно включил что-то лишнее, а что-то очень важное упустил. Почему в перечне 200 книг? Потому что число круглое, а писать дальше мне было лень. Собственно книг рекомендовано гораздо больше, так как я объединял в каждом пункте книги по одной теме и книги одного автора. Да и понятно любому, что современному студенту, а именно для него этот перечень больше не осилить. Это работы минимум на четыре года. Хотя я, например, все эти книги либо прочитал 75 процентов, либо довольно основательно пролистал 25 процентов. Причем это далеко не все, что я читал в последние годы. Это скорее меньшая часть и ничего, жив. Во-вторых, если книга попала в перечень, это не значит, что я с ней согласен или что она мне нравится. Нет и еще раз нет. Многие книги попали в перечень просто потому, что они заставляют по-иному посмотреть на привычные явления или о б щ е з н а ч и м ы е факты. Я вставлял их для контраста. Например, в перечне есть ссылки на Гитлера. Но это не значит, что я фашист. Есть ссылка на Цунделя, но это не значит, что я антисемит. Есть ссылка на Бжизинского, но это не значит, что я глобализатор и так далее. В перечне есть художественные книги Логинов, Нечаева и прочие, художественная ценность которых мне представляется весьма сомнительной. Но это книги о выборах, они хотя бы лубочно. Но передают их атмосферу, поэтому я их вставил. В третьих, в списке не только профессиональная литература по ПР и консалтингу, которая, конечно, тут есть в избытке, например, Полуэктов, Марис, Киселёв и прочие. Книги, указанные ниже, также так или иначе представляют различные отрасли знаний и культуры. которые я считаю нелишним знать политическому консультанту и пиарщику. Есть книги об аферах, об и г Нейл, Барбакару и прочие. Есть книги из области политической философии: Кант, Аристотель, Гегель и другие. Есть экономика: о р и г и Де Сото и другие. Есть история: Кожинов, Молявин и другие. Есть религия Кураев, Мецгер и прочие. Есть естественные науки Гордон, д ю с б е р г Лем. Есть художественная литература Барнс, Вульф и другие. Есть маркетинг Траут, р а й с Сливовский и другие. Есть фондовый рынок и спекуляции Портной, л е ф е в р и другие. Есть менеджмент Барт, Коллинз. Есть антропология: Фрейд, Юнг, Леви-Стросс. Есть имиджмейкинг: Станиславский, т а н а е в Есть политическая публицистика: б ь ю к е н и н Мур. Есть политическая аналитика: Бурдье, Барт, Луман. Есть военная стратегия: Переслегин, к а л а ш н и к о в Есть геополитика: Бжизинский, Ковалев. Одним словом, политический консультант должен быть э рудитом, знать разные области, причем знать их от приличных авторов, которых я и рекомендую. Прочитав книги из этого списка, человек расширит сознание, а не сузит его, как часто случается после прочтения перечней специализированной литературы. В четвертых п е р е ч н е активно представлены не только книги, которые разоблачают мифы: Карамурза, Горянин, Колон и п р о ч е е но и те, что их создают: Дрекслер, Ковалев и другие. А также показывают технологию их создания: д и я к о в а е н с е н Миронов. Есть самая общая принципиальная проблематика творчества. Деррида, б о д р и я р д е л ё с Есть узко техническая: Киселёв, Глейзер. В пятых в списке есть книги, которые просто надо знать профессионалу. Как бы к ним субъективно кто н е относился. Краткий курс, с л о в а р ь истории, Антология правовой и политической мысли. Одним словом, я как политический консультант и ПР-щик. и а Посчитала когда-то нужным не только купить каждую книгу из этого списка для своей библиотеки, но и прочитать. И я не пожалела п о т р а ч е н н о м времени.